Распутываем клубок проблем. Рита заходит ко мне в кабинет гораздо более стремительным шагом, чем в прошлый раз. Это хороший знак. Добрый день, Лис. Я буду звать тебя на ты после того, как прочитала твою книгу. В ней ты будто обращаешься ко мне лично. Знаешь, за сколько времени я ее прочитала? За три дня. Само не могу поверить. Некоторые главы я даже перечитывала, чтобы выполнить предлагаемое в конце упражнения. Но у меня не очень получилось. Думаю, для этого мне нужна помощь. Еще я очень рада сегодня прийти сюда. После твоей книги мне не терпится с тобой работать. Ты была права, когда попросила ее прочитать. Теперь я лучше понимаю твой подход. Особенно мне понравилось, насколько простые решения ты предлагаешь». «Молодец, Рита. Хорошее начало. Я готова выслушать, что ты хочешь улучшить в своей жизни. О каких потерях говорил Марио? В чем твои сложности?» Листа, ты даже не представляешь, как мне не везет в последние годы. Должна признаться, моя жизнь никогда не была простой, но после ухода Марио все стало ухудшаться». То здоровье подводит, то работа не ладится, не говоря уже о личной жизни. Одним словом, все идет не так, как мне бы хотелось. У меня остался только сын, а он находит тысячу отговорок, чтобы видеться со мной реже. Мне так не терпелось стать бабушкой, а теперь я даже не могу видеть своего внука так часто, как мне бы хотелось. Не скажу, что это вина моего сына. Я сама часто так устаю, что не могу приехать. Когда Николя был совсем маленьким, невеска несколько раз просила меня посидеть с ним, но чаще всего я отказывалась. Я находила разные отговорки, но на самом деле мне кажется огромной ответственностью ухаживать за ребенком. С детьми постарше мне легче, ведь они более самостоятельны, и за ними не нужно постоянно следить. С маленьким мальчиком я чувствую себя очень неловко. Выйдя замуж, я мечтала о дочке, но это так никогда и не осуществилось. Моя сестра говорит, что ее любит Бог. Так она удачлива. Со мной же все как раз наоборот. Даже не знаю, чем я заслужила такую жизнь». Это очень несправедливо, если хочешь знать мое мнение. «Прости, что прерываю тебя, Рита, но ты говоришь о стольких неудачах. Я не смогу тебе помочь, пока не пойму, в каком направлении нам двигаться. Значит, у тебя проблемы со здоровьем, с работой, с личной жизнью и с сыном. С какой бы ты хотела начать? Знаешь, очень часто подход к решению одной проблемы можно применить и к другим. Не нужно пытаться все решить за один раз». Рита колеблется, мысленно ищет, закатив глаза к потолку. Советую тебе опустить глаза и закрыть их. Так ты сможешь лучше чувствовать. Вот так. Теперь слушай свое сердце. Что досаждает тебе больше всего? Не спеша окунись в каждую проблему или в каждого человека и прочувствуй, насколько это тебя ранит. Готово. Больнее всего мое расставание с Мариом. Я еще не приняла это. Когда он сказал о своем уходе, я думала, что умру. Это было так неожиданно. Он много разъезжал по работе, поэтому я и не подозревала, что он мне изменяет. Когда же я об этом узнала, то обнаружила множество мелких знаков, которые можно было бы заметить. Думаю, так бывает с большинством женщин. Хотя, когда я занималась торговлей, у меня была сотрудница, которая делала все наоборот. Она постоянно подозревала своего мужа, все время за ним следила, будучи уверенной, что он ей изменяет. Она даже наняла детектива, чтобы устроить за ним слежку, пока не поняла, что это было лишь плодом воображением. Почему мы, женщины, не видим все таким, Как оно есть, мне кажется, мужчины больше реалисты. Ты с этим согласна? Как и женщины, мужчины иногда реалисты, иногда нет. Человеку свойственно закрывать глаза на реальность, когда он страдает. Могу дать тебе еще одну книгу «По травмам души». Она поможет тебе понять, что мешает нам быть реалистами. Давай вернемся к проблеме, которую ты хочешь обсудить сегодня. Сложность принять твое расставание с Марио. Кого ты обвиняла в этом, его или себя? Ну и вопрос, конечно же, его. Его. С чего мне обвинять себя? Ведь это он не изменял. Ты бы удивилась, если бы знала, как часто люди, и мужчины, и женщины, обвиняют самих себя в том, что партнер их бросил. Позже ты увидишь, для чего мне это нужно. Итак, скажи, в чем ты обвиняла Марио? В том, что он трус, лжец и лицемер. Представляешь, он виделся с ней много месяцев и все это время притворялся, что ничего не происходит. Что ты испытывала в этой ситуации? Что ты ощутила, когда это случилось, кроме страха, что умрешь? Сначала я не могла поверить, Стал уточнять, уверен ли он в своем решении, действительно ли эти отношения серьезны. Тогда он и признался, что она беременна. Я сразу же поняла. Она манипулировала им, сказала, что она его окрутила. Тогда он разозлился. Ответил, что меня это не касается и что если его окрутили, то ему с этим и жить. А меня, значит, это не касается. Прохвостка уводит у меня мужа, а я не могу и слову сказать, воскликнула я. Потом я разрыдалась и никак не могла остановиться. Затем добавила. Ты мог бы подготовить меня к этому и не быть таким жестоким. Его поведение казалось мне не только жестоким, но и неприемлемым, бессердешным. Он пытался объяснить, что такая ситуация для него нова, что ни к чему закатывать истерику, и вообще он сыт по горло моими сценами. Значит, из-за того, как он преподнес тебе новость, ты обвинила его в трусости, лживости, лицемерии, бессердечности и жестокости. Но я все еще не знаю, как ты почувствовала себя в этой ситуации. Ты рассказываешь о том, что произошло, о своих мыслях, но не о чувствах. Расскажи об этом». Рита колеблется, несколько раз вздыхает, упирается взглядом в свои туфли и, наконец, детским голоском произносит. «Я была в отчаянии. Я чувствовала панический страх остаться одной, как будто земля разверзлась под моими ногами, и я падаю в пропасть. А никто не придет мне на помощь, не спасет меня, не вытащит оттуда. Я почувствовала себя такой одинокой, брошенной. Знаешь, я только что поняла, как, должно быть, чувствовала себя моя мать, когда ее оставил папа. Мне тогда было 16 и я знала, что отец ей изменяет. Когда он ушел, я сказала маме, что ей пора подумать о себе, и хватит ему обманывать ее. Я больше не могла видеть, как она угнетена. Жизнь для нее будто остановилась. Она старела на глазах. Я много раз призывала ее взять себя в руки, а потом перестала о ней заботиться. Мне было слишком больно видеть, как она безнадежно привязана к папе. Моя старшая сестра, на пять лет старше меня, на тот момент уже ушла из дома со своим парнем. Она говорила, что никогда не станет такой, как наша мать, и советовала мне перестать волноваться и жить своей жизнью. Я тоже твердо верила, что не похожа на маму. Какое счастье было выйти замуж за мужчину, настолько не похожего на папу. Где только были мои глаза. Я повторила ее судьбу, так и не оправилась после ухода Марио.